Глава пятая Ей многое ведомо. Все я провижу. Судьбы могучих, славных богов. Джесса задумчиво ходила между домами. Среди шума и сутолоки сборов. На первый взгляд Ярусхольд вернулся к своей обычной жизни после той страшной колдовской ночи. Застучали молотки в кузнице. В море вышли рыбацкие лодки. Женщины пряли и судачили, сидя на солнышке. И все же Джесса начала понимать, что сны никуда не ушли. Дважды она просыпалась среди ночи от странных, путанных видений. Да и погода резко переменилась. Стало холодно. Слишком холодно. Стояла еще середина лета, а усадьбу уже насквозь продували холодные ветры. Во всех комнатах и коридорах свистели сквозняки, которые раскачивали гобелены, хлопали дверями и ставнями и холодили шею, словно ледяные пальцы. Джесса вошла в дом, прошла мимо мешков, куда укладывали провизию, и поднялась наверх. Навстречу ей попался скапти, который тащил свое драгоценное и поэтому тщательно упакованное кантели. — Так ты его берешь? — спросила Джесса, проходя мимо. — Должен же кто-то работать, Джесса. Они отправились через два дня. Вулгар и десять его стражников должны были проводить их до границы владений, до самой дороги великанов. Он сам на этом настоял. Поднявшись по лестнице, Джесса сжала пальцы в кулак и подула на них, удивляясь, почему она так мерзнет. Потом постучала в дверь. Открыла женщина. — Ну как? И не лучше? — шепотом спросила Джесса. Фулла покачала головой. Она была мачехой Сигни. Преклонных лет с длинными седыми волосами, заплетенными в косы. Все ее платье было увешано амулетами из моржового бивня. Она впустила Джессу в комнату, и обе они молча встали возле шелковых занавесок. Сигни лежала неподвижно. Ее прекрасные золотистые волосы были аккуратно расчесаны, глаза открыты. Голубые и ясные, они не выражали ничего. Джесса подняла ее холодную руку. «Сигни!» — позвала она. «Ничего. Ни единого движения, ни поворота головы». Джесса осторожно положила руку девушке. «Мне кажется, ей холодно». «Да», — женщина коснулась лба Сигни. «Я уверена, что ей становится все холоднее». Я топлю очаг день и ночь, а в комнате все холоднее и холоднее. Я уже сказала об этом Ярлу. Что-то мне все это не нравится. Выйдя из комнаты, Джесса спустилась вниз. Ей тоже все это не нравилось. Что-то постоянно ее беспокоило. Джесса выглянула во двор. Ледяной ветер начал трепать ее волосы. От холода по телу пробежала дрожь. Что-то здесь было не так. Джесса оглянулась. Куры попрятались и притихли. Козы на пастбище сбивались в кучу и старались укрыться за валунами и деревьями. И только тут она заметила, что не слышно пения птиц. Только вороны хрипло кричали, сидя на крыше, как черные изваяния. Джесса побежала к холмам, и там опустилась на колени, разглядывая траву. Та совершенно пожухла. Маленькие цветочки, лапчатки и армерии, ярко-желтые и розовые, еще два дня назад, теперь почернели и лежали на земле. Джесса подняла один стебелек. Он полностью сгнил, от верха до самых корней. Держа его в руке, она смотрела на холмы. Все цветы погибли. Нигде ни одной зеленой травинки. Стужа гудрун иссушила землю, Хотя где-то далеко, за фьордом, луга еще были рассвечены яркими красками лета. Между домов гулял сырой ветер. И вдруг Джесса заметила, что за усадьбой скованные морозом деревья стояли совсем неподвижно. Темный лес не шевелился. Нахмурившись, Джесса побежала назад. Кари сидел в своей комнате вместе с Хаконом. Водя Джесса увидела, что он вырезает еще один костяной круг, Работай ловко и умело. «Почему ты ничего мне не сказал?» Сразу спросила она. Нож Кари замер в воздухе. «Что не сказал?» Удивился Хакон. «Он знает, что...» Джесса села между ними. «Оно по-прежнему здесь, верно?» «Почему ты ничего не сказал?» Кари отложил нож. «Говори тише, Джесса. Если люди услышат, начнется паника». Хакон перестал полировать свой меч. — Что по-прежнему здесь? — Колдовство. Злые чары гудрун. — Как ты об этом узнала? — спокойно спросил Кари. — Цветы. Джесса положила на скамью почерневшие стебельки. — Погода. Ветер. — Это не ветер. — Кари повертел в пальцах костяной круг. — Это сны. Они летают вокруг нас. — Ты их видишь? — ужаснулся Хакон. Карри покосился на него. — Я должен был это предвидеть, — вдруг резко сказал он. — В прошлом году она прислала ледяного зверя, и тогда я стал собирать вокруг Ярлсхольда своих часовых. Но она нанесла удар неожиданно и молниеносно, и я ничего не успел сделать. — Каких часовых? — Мои часовые — это привидения, — ответил Кари. Хакон побледнел. Кари сжал в руках круг. — Ты права, Джесса. Колдовство по-прежнему здесь. Оно не уйдет. Я вижу его. В усиливается холод. Он погубил Сигни, но она только первая жертва. Люди будут засыпать ледяным сном и даже не поймут, что с ними происходит. И души начнут покидать их тела. Наступит вечная зима. Фьорд замерзнет. Огонь погаснет. Крестьяне, рыбаки, рабы — все будут лежать неподвижны, и их тела будут покрываться снегом и льдом. Месяц за месяцем. То же произойдет и с животными. Она окутала селение с нами, и я почти ничего не могу сделать. «Почти — Почти? Он щелкнул по кольцу. — У меня есть одна идея, но сначала нужно найти сигни. — Вот это, Гудрун, и надо! — Разумеется. Они задумались. Хакон погладил драконов на своем мече. — Ты сказал об этом Вулфгару? — Сказал. Вчера. Как только уверился в этом. Вот почему он решил остаться. — Но почему люди должны здесь сидеть? — внезапно сказала Джесса. — Почему не увести их из селения? Взгляд Карри заставил ее замолчать. Никто не может уйти от своих снов, Джесса. Тех пятерых, которым предстоит отправиться в путь, я могу защитить, но это все. — А что будет с остальными? Он кинул ей круг. — Вот это. Джесса повертела круг в руках. — Что это? На гладкой белой поверхности круга были вырезаны тонкие черточки. Джесси показалось, что они двигаются. Перемещаются с места на место. Карри быстро забрал у нее круг. Это и есть их защита. Внезапно снаружи раздался шум. Возбужденные тревожные голоса. Джесса выглянула в окно. Через секунду она сказала. Иди посмотри. Хакон и Карри подошли к окну. Внизу они увидели мужчину, который склонился над чем-то лежащим на земле. Вокруг него собирались испуганные люди. Мужчина что-то кричал, его бледное лицо выражало отчаяние и бессилие. Когда подошли Вулгар и Скапти, толпа чуть подалась назад, и Джесса увидела, что на земле, свернувшись клубочком, словно в глубоком сне, лежит маленький мальчик. Из его кулака просыпалась горстка зерна, которую торопливо клевали куры. — Дети, — прошептал Карри. Они будут уходить первыми. — Пошли! — Джесса бросилась вон из комнаты. Карри и Хакон побежали за ней. Толпа притихла, когда Карри подошел к Вулгру. Уже началось? — тихо спросил Вулгр. Кари прикоснулся к лбу мальчика. Отец молча смотрел на него. Он с удовольствием оттолкнул бы Кари от сына, но не осмелился. Кари застыл, глядя на ребенка своими прозрачными глазами. Потом посмотрел на Вулгара и кивнул. — Что с моим сыном? — закричал мужчина. Ярл схватил его за руку. — Наберись мужества, Гуннар. Мальчик спит только и всего. Отнеси его домой, уложив постель. Я пришлю тебе помощь. Глядя ему вслед, Вулгар прошептал. — Значит, началось. Громко хлопнула дверь зала, и все вздрогнули. Было видно, как ветры сны колышут гобелены на стенах. Крошечная снежинка, не больше заклепки на щите, тихо опустилась на рукав Джесси и долго не таяла. — Найдите Брокла, — мрачно сказал Вулгар. Передайте ему, пусть предупредит людей. Мы выступаем завтра утром. Потом он посмотрел на Карри. — Ты сказал, что это будет распространяться все дальше и дальше? — Куда? — Сначала колдовство захватит Ярлсхольд. Оно уже здесь. Я не могу его остановить. Потом все твои владения. — Тогда нужно задержать его, Карри, любой ценой. Карри кивнул. — Я сделаю все, что в моих силах.